Летчики, за исключением Маркова, сожителя Мочалова по каюте, направились к двери. В ее пролете Блиц обернулся и, подумав секунду, спросил медленно, выдавливая из себя каждое слово. — Книги. — Можно? — Смотря какие. — Что ты взял? — Коммунистический манифест. Мочалов вскочил с койки и взглянул на Маркова. Тот усмехнулся. Тогда Мочалов разъяренно надвинулся на Блица. — Ты что же? Чем соображаешь? Ну скажи, зачем тебе понадобилось совать чемодан коммунистический манифест, выезжая за границу? Блиц горько вздохнул. Нужно было объяснять, он не любил тратить слова. Покраснев от натуги и помогает себе жестами, он сказал, «Я... просыпался...» На проработке. Думал подчитать, он опять вздохнул и паник, устав от длинной речи. «Жил индюк, он много думал и сдох от этого», — в негодовании сказал Мочалов. «Ты ему не сродни часом. Вот что, пойди в каюту, возьми книгу и спусти за борт через иллюминатор». Блиц отступил. В мечтательной дымке его глаз вспыхнул испуг. — Коммунистический манифест? — произнес он с недоверием. — Да, коммунистический манифест. На проработке коего ты просыпался. По правде сказать, я с большим удовольствием выкинул бы за борт тебя. Одна буква манифеста умнее тебя всего, с ботинками и фуражкой. Но, к сожалению, ты мне нужен в качестве запасного пилота, и придется тебя сохранить. — Чем у тебя в самом деле башка набита, блиц? «Неужели не соображаешь, что этой книги в чемодане довольно чтобы в Хакодате нас всех замели?» «Пойди выбрось!» Блиц не тронулся с места. «Сам выкинь. Я не могу, я беспартийный». «Слушай, Блиц!» — Мочало позлился. «Прекрати валять дурака. Я приказываю тебе немедленно выбросить книгу в Японское море. Принимаю на себя ответственность, но гарантирую» что по возвращении я устрою тебе такую проработку за дурость, что тебе небо совчинку покажется. Исполнить приказание. Есть исполнить приказание. Блиц вздохнул третий раз, скорбно и долго, словно жизнь выходила из него со вздохом и скрылся. Начало захотал Вот балда. Хорошо, что успели предупредить. А то в прошлом году в Кобе На нашем лесовозе японские фараоны увидели у помощника на столе военные письма Энгельса. Только через полпредства на третьи сутки высвободили парня. Вообрази Блица в японской кутузке. Вот где я заговорил бы. Марков не поддержал смеха. Он лежал на спине с портсигаром в руках и то открывал, то захлопывал крышку. Лицо у него было безразличное. Мачалов остановился у койки. «Послушай, Марков, что с тобой? Ты не здоров или не в духе? У тебя был какой-то неприятный тон, когда ты ответил на мое предложение высказаться странной фразой «Приказано, расшибай лоб». «Ответ пахнет старой солдатчиной. В чем дело?» Марков резко щелкнул портсигаром и соскочил с койки. «Ничего особенного». Он засунул руки в карманы и прислонился к стене. «Неважное настроение, ничего больше». «Видишь ли», — после паузы сказал Мочалов, — «я не люблю лезть в чужую душу». «Там дома», — он ткнул рукой в направлении кормы, — «я больше не стал бы расспрашивать. Всякий имеет право на плохое настроение. У каждого свои печали. Мне, например, было очень печально расставаться с Катей, но я оставил печаль на берегу. Сейчас я не имею на нее права, потому что в руках громадное дело, которое требует от меня ясной головы, И полного самозабвения. И никто из нас сейчас не имеет права на плохое настроение. Если оно появляется, я как начальник должен знать его причину. Марков пожал плечами. Левый глаз его внезапно и неприятно закосил. Мочалов знал, что это признак нервного возбуждения. Он спокойно ждал ответа. Спасибо за урок. Марков насмешливо оскалил зубы. Ты хороший педагог-методист. Я это понял, когда ты только что читал нам наставление, как вести себя, когда это каждому ребенку известно. Мочалов удивленно посмотрел на товарища. Почему ты злишься? Допустим, ты отлично понимаешь, как нужно вести себя за границей. Ты был уже в Китае. А остальные впервые переступают рубеж. Соженка и дома не всегда умеет оставаться в границах. Я даже просил Эка заменить его Куратиным. Ему... Блицу Доброславину не бесполезно выслушать то, что я сам выслушал. Я же не обиделся. А ты сам видел, что Блиц уже наглупил. Марков чиркнул спичку и поднес к папиросе. Пальцы у него дрожали. Знаешь, мочалов, давай условимся. У меня нет никаких претензий, что ты мой начальник. Хотя тебе 24, а мне 36. Как был прав, назначив тебя командиром. Несмотря на молодость, у тебя есть воля и неспособность к долгим раздумьям. Я буду беспрекословно исполнять твои приказания в деле, но... Будь любезен, мои личные переживания, не касающиеся службы и тебя, оставить только мне. Я в них разберусь лучше тебя. Наверное, спокойно согласился Мачалов, разберешься ты лучше. Но устранять вредные личные переживания... Удобнее вместе. Я до пятнадцати лет очень гордился одиночеством, а потом понял, что одиночество — самая мучительная поза. Я отвечаю не только за самолеты, но и за людей. И не считаю возможным, чтобы управление машиной было в руках человека с подавленной психикой. — Что же, ты угрожаешь не дать мне самолета? — повысив голос, спросил Марков. — Брось, Марков, грозить товарищам не в моих привычках. Я так вопроса не ставлю. Пока. Но если я буду видеть помеху для дела в дурных настроениях, я без всяких угроз сниму с полета любого, в том числе и тебя. А пока я просто хочу понять, что тебя раздражает. Похвальная настойчивость, Марков досадливо скривился, могу удовлетворить твое командирское любопытство. Он сел в кресло, высоко подняв плечи. Я сказал, что ты не способен к долгим раздумьям. Это не в обиду, а в похвалу. Это свойство преферанс твоего поколения. Я бы за него дорого дал. У вас ни одного корешка в прошлом и никакой раздвоенности. Вас посеяли прямо в плодоносную почву, добытую старшими, и вы пошли в рост с завидной быстротой. А мое поколение попало в эту почву. Когда она была истощена, и на ней произрастали только война и голодовка, мы своими корнями первые угнездились в ней, и от нас отрезали много веток, чтобы привить вам, таким жизнеспособным дичкам. Мы потеряли много ростков, чтобы обеспечить вам счастливый и уверенный рост под солнцем. Вероятно, старый дуб радуется, виде у своих засыхающих корней юный и здоровый дубняк, и мое поколение радуется вашему росту. «Но иногда у нас начинают болеть отрезанные ветви, и тогда нам становится горько, что мы поторопились родиться, и для нас уже закрыты бесконечные возможности, которыми владеете вы. Ведь живут пока только раз, Мочалов, ты понимаешь это?» «Понимаю», — кивнул Мочалов. «Но не могу уяснить связь твоих слов с предыдущим нашим разговором». «Может быть, прямой связи и нет». Но ты вот счастлив. Для тебя, 24-летнего, сегодняшнего, послали в полет, из которого 70 шансов не вернут. А я не испытываю никакого удовольствия, никакой гордости. Почему? Ты думаешь, что я трушу? Да нет. Я летал на дровяных сараях, которые назывались по недоразумению самолетами, и не боялся, я давно утратил эту способность. Но видишь, у нашего предприятия могут быть два исхода – удача или гибель. И я трезво анализирую, что я получаю в том и другом случае. Удача для меня уже опоздала, года через два я прощаюсь навсегда с воздухом, и мне останется только переживать воспоминания. А гибель? Гибель для меня преждевременно. За мной большое прошлое, которого мне жаль. Еще не успел узнать вкус жизни, и гибель не пугает тебя. Тебя нет биографии. Удача откроет тебе ее первую страницу. Для меня она только подведет черту, конечную черту. Я не просил об этом полете, потому что мне будет крайне неприятно жить в сознании, что я уже не могу использовать свой успех. огибнуть не хочу, потому что мне хочется еще пожить, хотя бы только созерцающим стариком. Но меня не спрашивают о моих желаниях. Меня зовут и говорят «завтра в полет». А мне он не нужен. Почему же ты прямо не сказал Экку, что не хочешь лететь? Почему? Марков махнул рукой, точно удивляясь наивности Мочалова. Эк не понял бы. Эк дисциплина от каблуков до шлема. Он просто послал бы меня под арест и выгнал бы из школы. Марков устало сутулился в кресле. Я очень старался не только выслушать тебя, но и понять, сказал Мочалов. Никак не могу. Удача. Гибель. А я вот не думаю ни о том, ни о другом. Нужно спасти 14 человек, и я знаю, что должен это сделать. И, вероятно, сделаю, если не помешают неодолимые препятствия или лед не раздают людей раньше, нежели мы долетим к ним. Эг был бы прав, посадив тебя под арест. Кто должен считаться с нашими настроениями? Завтра придет война, тебе скажут, бери полный груз, бомб и лети. Что ж ты ответишь, что тебе это ничего не даст? Ты заблудился в собственных нервах. Твои мысли об удаче — это мысли поста, матерна, оголтелых рекордсменов для славы и призов. В 36 лет человек считает свою биографию законченной, как кинозвезда. Тебе не стыдно? Посмотри вокруг, хоть бы на людей, которые ведут нас страну в золотой век человечества, им всем за полста, позади стены тюрем, тундры, пытки. Что по сравнению с этим твоя истощенная почва? Однако у них температура и энергии, которой хватит на три молодости. Они даже умирают по молодому за делом во время доклада, не успев закончить подписи на новом декрете. Они не думают о биографии, а делают ее до последнего вздоха. А ты... Единственное, что может оправдать твою философию созерцающего старца, то, что тебя укачало. Пойди, по трави успокойся, иначе далеко не уедешь и действительно можешь не вернуться. Марков вскочил, глаз его совсем скосил, и он плясал в орбите. Землистый побледнев, он рванул дверь каюты. — Ты сопляк! — грубо крикнул он Мочалову. — Можешь командовать, но советы оставь при себе и вообще пошел к черту! в секунду смотрел на дрожащую от гулкого удара лакированную филенку двери, потер ладонью ладонь, как это озноба, и сказал так. — Если до Америки не успокоится, придется списать. Бритвенный нож шел по щеке с легким хрустом, скользя без задержки, как конек по хорошему твердому льду. Мочалов улыбнулся сквозь сугробы мыльной пены. «Хорошо, черти, ножи делают, не то что наши жатвенные машины. Полрожи сорвешь, пока побреешься». Он развинтил жилет, промыл и уложил в коробочку. Намочил полотенце одеколоном и стер с лица остатки мыла. Посмотрел в зеркало. Щеки сияли, как начищенные ботинки. Из-под тугой белизны крахмального воротника шелковым змеем выползал синий в коричневых крапинках галстук. Галстук был куплен по дороге из порта в гостиницу по выбору встречавшего летчиков консула. Консул категорически отверг вкус мочалого, выбравшего подобие радуги. Что вы? На вас половинах хокодата смотреть. смотреть. Консул доставил Мочалова с товарищами в отель и уехал, обещав вернуться через час. Мочалов ударил ногтем по воротничку. Воротничок издал такой звук, как будто стукнули по яичной скорлупе, и Мочалов засмеялся. — Капиталист, черт тебя подери! — он подмигнул своему отражению в зеркале. — Вот если бы Кит увидела! Он надел пиджак и вынул из кармана свой старый бумажник. Порылся, достал слизанную, плохо отпечатанную любительскую карточку. Катя в шубе стояла на снегу аэродрома и улыбалась. Аппарат, снимавшего, дрогнул, Катя была двойная. — Полюбуйся, — сказал ей Мочалов. — Мух, что у тебя, Ферт? Катя улыбалась двойной улыбкой. Мачалов вздохнул и положил Катю обратно к сердцу. Подошел к окну. Гостиница стояла на высоком холме. Хоходатое непривычным пейзажем лежал полукружием под ногами. Туманно дымился порт, и дымный синевой уходил вдаль океан. В отдельной бухте стояли строгие, четкие силуэты военных судов. Мачалов смотрел на этот пейзаж с особенным чувством. У него создалась привычка всегда рассматривать землю с военной точки зрения, и сейчас он на глаз прикинул дистанции до какой-то высокой башни налево, до портовых кранов, до военных судов. Это могло пригодиться. Сзади осторожно стукнули в дверь. Плис, обронил Мочалов, оборачиваясь. Вошел консул, высокий, широкоплечий, с крупным лицом в рябинках. Из-за его спины в номер прополз ужом гибкий, извивающийся человечек. На носу у него сидели верхом толстые шестигранные оправые очки, прикрывая такой знакомый Мочалову безвлажный блеск черных бисеринок. На плотной и чувственной верхней губе дыбом, как приклеенная, стояла черная щетинка. Он захламился, приседая. Консул сделал жест в сторону японца. Господино Хаси журналист. Газета «Хакодата Симбун». Дайте интервью, товарищ Мачалов. Японец протянул узкую, жесткую, как акулье кожа ладонь и одновременно левой рукой вытащил из бокового кармана блокнот и стело. С поразившей Мачалова ловкой быстротой развинтил стело и поставил вверху блокнотного листика несколько значков, похожих на следы птичьих лап в песке. «Только помогите мне», — сказал в консулу. «Боюсь, что я напутаю, выражая мысли по-английски». Под приклеенные щетины японца миндалинами сверкнули зубы. «Мачаров сан, может выразить по-русски», — сказал он, не выговаривая, как все японцы «л» и «ж» и по-птичьи присвистывая на «с». «Я есть в парне свободно понимать русский». За исключением отсутствующих букв он произносил слова совершенно правильно, с жесткой отчетливостью человека, желающего похвастать знанием чужого языка. «Эк, чертова кукла!» — подумал Мачалов, смотря в немигающие бисеринки японца, и придвинул кресло. «Прошу садиться». Господин Охаси сел, складываясь прямыми углами, как заводной. Мачалов взглянул на консула, стоявшего за спиной японца. Тот показал глазами на Охасе и приложил палец к губам. Мочалов глазами же дал знак, что понял. Моя газета, заговорил Охаси, не сводя взгляда с мочалова. Ддирай знать биография Мочаров Сан. Черт, это тоже с биографией! вспомнил почему-то мочалов разговор с Марковым. От этого воспоминания стало неприятно и, нахмурясь, мочалов спросил. «Разве это необходимо?» «Расскажите коротко», — подсказал консул. «Год, место рождения, образование». Путаясь в словах, Мочалов с неудовольствием рассказывал. Рука японца прыгала по блокноту, и Мочалов с любопытством наблюдал ее пляску. Движения пишущего были непривычны. Рука не шла по бумаге ровными строчками, а точно клевала блокнот быстро и сердито. «Моя газета, — дзирает знать, — опять повторил японец, «какая есть задача напорет, Мачаров-сан?» Начало удивился. «Но ведь вам известно, наверное, что случилась катастрофа с нашим кораблем в полярных водах. Нужно спасти людей, и мы летим их спасти». Господин Охаси закивал, записывая, «Есть три Мачаров-сан уверен долететь в Арктику и хорошо кончать экспедиция?» «Вы дурная полярная погода!» Мочалов пожал плечами. «Можете написать, господину хасе что мы не привыкли останавливаться перед дурной полярной погодой для спасения товарищей?» Японец записал. Потом, подумав, спросил. «Какая есть польза для Мочаров-сан на такой опасный порет?» Мочалов уставился на японца. «Я не понимаю вопроса. Я хотели знать...» Терпеливо пояснил японец, какая прата будет давать хозяин парохода Мачаровсан на удача полета. И опять Мачалов нахмурился. Второй раз вопрос японца странно соприкоснулся с марковской философией удачи. У наших пароходов, господина Хасе, нет другого хозяина, кроме нашего государства. Принять участие в спасательной экспедиции обязанность всякого советского летчика. И если бы мне предложили деньги за полет, я принял бы это как оскорбление. «Я есть понер!» — кивнула Хасик, клюя блокнот. «Русские имеют большая доброта. Я читар романы «Писатель Достоевский сан». «Русские имеют любовь дзертовать себя на других». Достоевский устарел, господин хаси. Русские перестали любить жертвовать собой». Я сам не хочу стать жертвой льдов и спасу товарищей от угрозы стать их жертвой. Почему Мочаров-сан так уверен на успех? Мочалов начинал раздражаться от бездушного голоса японца и вопросов, казавшихся ему неимоверно глупыми. За мной и моими товарищами стоит Родина, которая нам дорога, как никогда не была дорога Родина прежним русским, о которых писал Достоевский-сан. Мачалов с издевкой подчеркнул японскую концовку фамилии. «И для этой родины каждый из нас делает все, что в пределах его возможностей. А наши возможности в 10 десятеро больше, чем прежде. Вы плохо знаете возможности нашей страны», — закончил он с усмешкой. «Так, так». Ахасия быстро записал и, вдруг вскинув прищуренные бисеринки, в упор спросил. Мочаров сам есть ретчик военная с Рузба. А что? Мочалов насторожился. Наши военные ретчики в Базах Аходате, вежливо складывался Охаси, имеют большое уважение на ваша авиация. Они дерарибы всегда встречаться со своих храбрые русские друзья, и много огорчений есть иметь тому препятствие на длинное расстояние от Токио на Вредивосток. Желтое лицо японца было по-прежнему сосредоточено вежливо, но в голосе прозвучал почти нескрываемый вызов, и Мочалов почувствовал, как кровь поднялась и тяжело плеснула ему в виски. Он с трудом овладел собой. — Я очень рад, — сказал он, низко поклонившись узнать такое лестное мнение о нас, японских военных летчиков. Мы шлем свои дружеские пожелания вашей авиации и рады бы встречаться чаще, хотя бы для того, чтобы помогать развитию вашего молодого летного дела. «Ведь ваши же летчики разбиваются каждый день», — пояснил Мочалов с издевательской предупредительностью в ответ на изумление, впервые мелькнувшее в бисеринках Охасе. «Но отдаленность наших стран препятствует тесному сближению. Впрочем...» Расстояние от Владивостока до Токио значительно меньше, чем вам кажется. Охаси прищурец смотрел на Мочалова. Глаза стали снова замкнутыми, неразгаданными, но пальцы сжались тело, как рукоятку ножа. Медовым голосом он спросил. — Как вот и есть, Смодзетбит, Мочаров-сан, в ваших и наших географиях показана есть одинаковая дрина. Это может быть при условии попутного ветра с материка, засмеялся мочалов. Японец поднял брови. Ага! Но попутный ветер, может, никогда не дуть. Внутренне торжествуя, мочалов развел руками. У советских самолетов, господину Хасе, всегда попутный ветер, куда бы они ни летели. Японец помолчал. Потом с подчеркнутым интересом осведомился. Верно, Мачаров-сан знает, как модно всегда иметь такой счастливый ветер, и скажет тайно, наши бедные летчик. Мачалов поглядел прямо в неподвижные зрачки Охаси. «У японских летчиков, Охаси-сан, к сожалению, никогда не может быть такого ветра. Это ветер большевизма, он дует только для нас». Японец молчал. «Что?» Съял Сукинку, от Мочалов закусил губу, чтобы не расхохотаться. Но японец с прежней ловкой быстротой свинтил в стело и встал. Он сложил губы и издал странный чмокающий звук, как бы выражая глубокое сожаление. — О да! — сказал он, едва заметно скаливая зубы подусиками. Бедные японские рётчики пока не имеют этого счастливого ветра. Но они скоро узнают секрет задуть его обратно. В последней фразе была прямая и наглая угроза, и Мочалов раскрыл рот, чтобы также резко осадить о но тот мгновенно расплылся в сладчайшую улыбку и, приседая, кивая, нежно пробормотал. Я есть признательнее мочаров-сан за интервью. Я имею поручение просить Мочаров-сан и других летчиков-сан на чай в их честь вечером в отель Фузи. Он низко склонился. Поклонился и Мачалов. Если нам не помешает усталость, мы с удовольствием воспользуемся любезностью наших японских друзей, которые нас так любят. Охаси-сан присел еще раз, чмокнул и быстрым змеиным извивом выполз из номера. Мачалов шумно вздохнул и с бешенством швырнул давно погашенную папиросу в пепельницу. Он с размаху сел на постели, хлипкие японские пружинки завизжали под ним. «Как вы с ними справляетесь?» — спросил он, взглянув на консула, Я трижды взмок, как из бани вырвался. «Ничего, все в порядке. А вообще с ними чертовски трудно. Словно угорь, так и вьется», — зло сплюнул Мочалов. «Я два года здесь. До Японии в Польше был. Уж на что я вельможное панство, но ну, перед японцами грудные младенцы». Но это только верхи, военщина, чинодрала, буржуа. Это уже полуяпонцы, полу всесветные мирозавцы, напичканные европейской дрянью. А на низах совсем другой народ, ласковый, теплый, радушный, необыкновенно искренний, но замордованный в конец. — Не пойду на чай, — сыркнул Мочалов. — Нет, это необходимо, — возразил консул, — иначе будет страшная обида. Кроме того, любопытно. Когда еще удастся попасть сюда? Пробудем у них недолго. А пока, мест, хотите проехаться в парк за городом? Отличный парк, мастера, они с деревьями возиться. А куда-нибудь в рабочий квартал нельзя? Спросил Мачалов. Консул сделал отрицательный жест. Не стоит, мы избегаем туда соваться. Возможно, любая провокация со стороны шпиков и полицейщины. Ну что ж, в парк так в парк, согласился Мочалов. Сейчас я схожу за остальными. Не мешает подышать свежим воздухом. После этого хасе. Прогулка в парк не успокоила Мочалова. Все было чудесно. И зеленовато-бирюзовое небо, и дорога, вдоль которой лежали сады, закипающие розовой пеной цветения, душистые и сказочные, и самый парк. Сосны с мощными зонтиками, Громадные кедры, криптомерии, невиданные, незнакомые растения. Крошечные искусственные деревья-карлики, рост которых насильно прекращался опытными садоводами, передающими тайны искусства по наследству в поколение Все стоило внимания. Но с самого выезда из гостиницы Мочалов обратил внимание, что за их машиной неотступно идет другая. Прибавит шофер ходу на склоне дороги, И те прибавляют, и все держат одно расстояние. Остановились у входа в парк, и вторая машина тоже стала на корректной дистанции метров в двадцати.